«Мне не нетрудно себе представить, — сказал Гомолил, — что наши общие друзья приставали к вам со своей старой просьбой. Для автора космополитического псалма явилось, наверное, большим искушением противопоставить университету в Ямнии наднациональный университет. Так и было, — сознался Иосиф откровенно. «Я рад», — ответил Гамалиил, — «что мои доводы нашли в вас отклик. Это облегчит мне просьбу, с которой я хочу обратиться к вам». «Я к вашим услугам», — ответил Иосиф, как полагалось. «Вы знаете», — начал Верховный Богослов, решительно приступая к делу, «что Флавий Сильва требует от меня заключения по вопросу о Минеях, Да, ответил Осиф. Я слышал, продолжал Гамалиил, что губернатор собирается помиловать городского советника Акибу. Этого вы добились. Я говорил с ним. Губернатор делает это ради Диметрия Либания. Верховный богослов сел рядом с Осифом. Заговорил с ним как младший друг со старшим сердечно, откровенно. Есть много неразрешенных вопросов между емни и правительственными чиновниками в Кесарии. Было бы хорошо, если бы у нас там был постоянный представитель. Поддерживать единение между законниками и народом требует огромного напряжения сил, а еще при этом представительствовать. от имени еврейства в Риме, тут одному человеку не справиться. И совсем мимоходом, словно разговор шел о погоде, он предложил. Не хотите ли снять с меня бремя внешней политики, доктор Иосиф? Вы в этих вопросах опытнее, чем я, и изо всех иудеев вы пользуетесь в Риме наибольшим уважением. Я уверен, что если столь опытное лицо будет защищать наши интересы, то Рим через пять или шесть лет даст нам такие привилегии, при которых коллегия в Ямнии постепенно из религиозного центра еврейства снова станет политическим центром. Я всегда говорил с вами откровенно, доктор Иосиф. Я думаю, вы считаете меня честным человеком. Разделите со мною власть. «Оставьте мне внутреннюю политику и будьте нашим посланником в Кесарии. Будьте нашим представителем в Риме. Только вы один можете быть им». И вдруг, переходя в шутливый тон, закончил. «Вы должны это сделать хотя бы ради того, чтобы избавить моих законников от новых расприй». «Если вы откажетесь, мне придется скоро самому ехать в Рим. Подумайте только, какие тут возникнут дебаты. Смею ли я ехать морем в Рим и нарушить закон о субботе?» Иосиф был человеком минуты, его худощавое лицо отражало каждое душевное движение, и Гамалиилу было нетрудно заметить, как взволновало его это предложение. Множество мыслей проносилось в голове Иосифа. Пост, предложенный ему Гамалиилом, даст ему в жизни определенную опору и все же оставит достаточно времени для работы. Сладостна и дорога ему родина. Когда он сидел на низенькой ограде на хуторе Источник и Алты, греясь в солнечных лучах, он мечтал о том, чтобы остаться в этой стране, На этой земле, по которой так долго ступали его працы, В этом воздухе, которым они так долго дышали. Заманчивая должность, Он мог бы служить посредником между Лиддой и Емнией. С Гамалиилом ему легко сговориться, И с друзьями в Лиде он тоже найдет общий язык. Вот была бы чудесная жизнь». Полгода в Кисарии, полгода в своем имении с Марой. Он мог бы дать себе волю говорить по-арамейски, не чувствовать себя чужим, как в Риме. Только здесь понял он, чего ему не хватает в Риме. Когда он общается с такими людьми, как Гамалиил, как Ахер, как Бен-Измаил, он чувствует, что здесь его корни. И что даже тяжеловесное раздумье галилейских крестьян и нелепые дискуссии богословов, их напевная речь, их смешной задор часть его самого.